Ни жесть для него, не преграда, ни кепка и ни корона. Лишь у тех, кто зонты производит, есть в этом климате шансы захвата трона. Другой важный географический момент. Островное положение Англии. «Быть островом — это прекрасно», — заметил кот. «Ни одна собака не переплывет Ла-Манш». И поэтому мы, англичане, уверены в себе и своей безопасности. Кто только не мечтал захватить наш остров. И Наполеон, и Гитлер. Согласно английскому дипломату и историку Гарольду Николсону, островное положение сформировало политику равновесия сил в Европе и наложило на характер англичан отпечаток эмпиризма и даже оппортунизма. А вот немчура Айван Блох считает, — вмешался кот, — что из-за этой проклятой оторванности от Европы у англичан появились эксцентричность и ханжество. Ужасная привычка продавать жен. Грубость и жестокость. «Киссас, киссас, киссас», — как поют игривые испанцы. У каждого своя географическая напасть. У них блестящая изоляция, а у нас, даже после распада СССР, необъятность пространства. Наверное, и русское разгильдяйство, и наплевательское отношение к своей земле частично коренятся в этом изобилии. Хотя Австралия и Канада по плотности населения уступают нам и таким образом более необъятны. Сравнительно небольшая густонаселенная территория приучила англичан к рациональности, прагматизму, экономности, пережливости. Уж чего-чего о -чего, широкой русской души в Англии не сыскать. — Напрасно ты так думаешь, — заметил кот, — только из-за широкой английской души Мы и решились на такую глупость, как подводный тоннель через Ла-Манш. И теперь кое-какая сволочь утверждает, что Англия — это континент. Хотя всем известно, что мы уникальны. И так просто не войдем в Европу. Одно дело жить на континенте, другое дело в графстве Чешер. Можно ли вылепить англичанина из русского? Но хватит о природе. Наверное, не только она влияет на людей. Отдадим должное и любви, благодаря которой мы появляемся на свет англичанами или русскими, с кровью, унаследованной от родителей и их предков. Так ли это? Проведем эксперимент. Русское дитя после появления на свет помещают в коттедж в графстве Чешир, и ему нанимают английскую кормилицу и выдают самые модные лондонские памперсы. Из него пытаются вылепить джентльмена, похожего на чеширского кота. Так профессор Хиггинс делал «Леди» из цветочницы Элизы Дулиттл. «Из русского, даже дворового кота». не вылепить», — заорал обидевшийся кот. «Ваше дитя тут же начнет декорать переломает всю мебель, сдерет с себя памперсы, накакает в углу и выдует вместо молока бутылку водки». «Да ты русофоб!» — осадил я наглеца. «Да тебя за такие инвективы я сейчас выброшу на помойку». «В конце концов, неизвестно, что хуже», — какать по углам или фильтровать ирландцев в лагерях. Кот, слабо знакомый с основами советской контрпропаганды, замолчал и захлопал глазами. — За что? За что? — спросил он с стебным голосом булгаковского бегемота. — Вот и Вупи Голдберг сыграла меня в очередной ленте по Алисе. Да разве можно американским актрисам играть уникального чеширского кота, если они всего лишь кошки? Представь, что я буду играть эту самую Вупи Голдберг, хотя она и симпатичненькая. Помнится, рыдая от умиления, прочитал я историю девочки-младенца,